Гектор Хью Манро, писавший под псевдонимом Саки. Отставка Тарингтона «Бог ты мой!» – воскликнула тётушка Кловиса. «К нам идёт человек, с которым мне уже приходилось встречаться. Не помню, как его зовут, но он однажды обедал у нас в Лондоне. Ах, да, Тарингтон. Он верно прослышал о пикнике, который я устраиваю в честь княгини». и теперь прицепится ко мне точно спасательный пояс, пока я его не приглашу. Потом он спросит, можно ли ему привести с собой всех его жен, матерей и сестер. Вот что значит маленький курорт. Тут ни от кого не скроешься. «Если вы быстро спрячетесь, я прикрою вас с тыла», — предложил Кловис. «У вас преимущество в целых десять ярдов, если вы не будете терять время». Тетушка Кловиса живо прореагировала на это предложение и уплыла, а точно нильский пароход, преследуемая пекинским спаниелем, длинной коричневой волной, покатившимся у нее в кильватере «Притворись, будто не знаешь его», была ее прощальная инструкция, в которой чувствовалась безрассудная отвага человека, не собиравшегося принимать участие в боевых действиях. В следующую минуту Нащупывание почвы со стороны любезно настроенного джентльмена были встречены Кловисом с тем молчаливо-высокомерным видом, который выражал отсутствие какого бы то ни было предшествующего знакомства с обозреваемым объектом. «Мне кажется, с усами вы меня не узнаете», — сказал пришелец. «Я их только два месяца отращиваю». «Напротив», — сказал Кловис, — Усы — единственное, что мне кажется в вас знакомым. Мне тотчас показалось, что где-то я их уже видел. «Меня зовут Тарингтон», — продолжал кандидат на узнавание. «Весьма небесполезное имя», — сказал Кловис. «С таким именем вас вряд ли можно упрекнуть в том, что вы ничего особенно героического или замечательного не совершили, не так ли?» И все же, доведись вам вот сейчас, ввиду чрезвычайного положения, возглавить кавалерию, слова кавалерия тарингтона прозвучали бы вполне убедительно и вызвали бы кое-у-кого волнение. А между тем звали бы вас, скажем, Спупин. Об этом бы и речи не могло быть. Ни один человек даже ввиду чрезвычайного положения ни за что не вступит в кавалерию Спупина. Пришелец слабо улыбнулся, как это делает человек, которого не собьешь с толку болтливостью, и снова начал с терпеливой настойчивостью. «Мне кажется, вы должны помнить мое имя». «Я его запомнил», — произнес Кловис с необыкновенной искренностью. «Только сегодня утром моя тетушка спросила меня, как бы я назвал четырех совет, которых ей прислали в подарок. Я их всех назову Тарингтонами». Если кто-то из них умрет или улетит, или каким другим образом покинет нас, как это умеют делать домашние совы, у нас останется одна или две, которые всегда будут носить ваше имя. Да и тетушка не даст мне забыть его. Она то и дело будет спрашивать, Тарингтоны уже поели мышей? Ну и всякое такое. Она утверждает, что если уж держишь в неволе диких зверей, то изволь давать им то, чего они требуют. И, конечно же, в этом она права. «Я однажды встречал вас в доме вашей тётушки за обедом», вставил Тарингтон, побледнев, но не утратив решимости. «Моя тётушка никогда не обедает», сказал Кловис. «Она состоит членом Национальной лиги нелюбителей обеда, которая незаметно и ненавязчиво делает своё доброе дело. Членство в ней, которое обходится в полкроны в квартал, «Обязывает вас лишить тебя девяносто двух обедов». «Это что-то новое!» — воскликнул Тарингтон. «Это все та же тетушка, что и всегда у меня была», — холодно произнес Кловес. «Я совершенно отчетливо помню, что встречал вас за обедом, который устраивала ваша тетушка», — настаивал Тарингтон, начавший покрываться розовыми пятнышками нездорового цвета. «А что было на обед?» — спросил Кловец. «Ну, этого я не помню!» «Как это мило, что вы помните мою тетушку и уже не помните название блюд, которые ели. У меня память совершенно другого свойства. Я долго помню меню после того, как уже забыл имя хозяйки, которая при нем была Когда мне было семь лет, я помню, как какая-то герцогиня угостила меня на пикнике персиком». О ней самой я ничего не могу вспомнить разве что думаю что мы были едва знакомы ибо она называла меня милый мальчик но меня доныне не покидают воспоминания об этом персике это был один из тех роскошных персиков которые так сказать застают вас врасплох и вы уже ничего более не замечаете этот прекрасный не испорченный плод был выращен в оранжереи И, однако, ему вполне удалось выглядеть так, будто его вынули из компота. Можно было и надкусить его, и одновременно высасывать из него влагу. Для меня всегда было что-то чудное и таинственное в мысли о том, как этот хрупкий бархатно-округлый фрукт медленно возревает и наливается теплом до совершенства в продолжение долгих летних дней и благоухающих ночей, а потом вдруг он вторгается в мою жизнь. в наивысший момент своего существования. Никогда не забуду его, даже если бы захотел. А когда я поглотил все, что было пригодно в употреблении, оставалась косточка, которую какой-нибудь беззаботный, неразумный ребенок тепременно бы выбросил. Я же положил ее за шиворот одному юному другу, на котором был матросский костюмчик с большим вырезом. Я сказал ему, что это скорпион. И судя по тому, как он извивался и кричал, он явно поверил в это. Хотя как только глупый мальчишка мог подумать, что я на пикнике могу раздобыть живого скорпиона, не понимаю. И все же счастливое воспоминание об этом персике никогда не покидает меня. Побежденный Тарингтон к тому времени отступил за пределы слышимости, утешая себя тем, что пикник, на котором присутствует Кловес, но вряд ли может оказаться приятным времяпрепровождением. Займусь-ка я парламентской деятельностью, подумал про себя Кловис с со сознанием исполненного долга, направляясь к тетушке. Как мастер затягивать прения, дабы отстрочить голосование за какой-нибудь неподходящий законопроект, я буду не завини